Первое, что понял Олег, когда пришел в себя, так это то, что он умер. Тело он чувствовал до уровня сосков. Ниже шло нечто вроде широкого ожога. Во всяком случае, все горело как в огне. А еще ниже вообще ничего не ощущалось. Руки даже не откликались на попытки почесать нос пригладить волосы или потереть из-затёкшее замёрзшее ухо. Вдобавок ко всему и вокруг не было ничего: ни света, ни тени, ни дуновения ветерка. Значит, атеисты были правы, с горечью признал Ведун. Нет ни ада, ни рая, нет Волгаллы, нет даже Калиного моста через реку Смородину, и царство прекрасной Мары. После смерти настает полное вечное ничто. Или это сама смерть и есть? Никак колдун почнулся. услышал он совсем рядом голос Любоводы. "А я уж думал, помер ты совсем". "Понятно", вздохнул Средин. беру свои слова обратно. "А ты есть ты почти наверняка врут". Это ты о чем, друже. Да так, мысли всякие. Мы где? В поробе сдешнем. Мало того, что у них города как ямы, так под ними еще и порубы имеются. Хы, <смех>, смех просто. Можно подумать, сами иначе живут. Так ты и видел, как нас сюда тащили? Весь Тимова видел. Ты как на этих архаровцев кинулся? Как бить их, начал, мы уже и встрепянулись, животы класть собрались. А как ты под копыта колесницы упал, так и мы поняли. Упустили мечи, в общем. Я и буду-то. Александру к тебе было кинулся, да его тут же с конем сбили и потоптали изрядно. Лежит вон. Повязали нас, стало быть. Возок покидали, до да сюда отвезли. Затащили на город валю какой-то спихнули, а после еще глубже в яму сунули. Тихо тут, в такой глуши, даже крысы не водятся. Тогда признайся честно, дружище, я целый? Ну, задумался купец. С тела вроде кровь не капала. Да не то, любовод. Скажи, руки, ноги у меня на месте? А и это. Да на месте всё околдун уцелело, не потеряли ничего по дороге. Отчего же я ничего не чувствую? Так и я ничего не чую. Вяжут они тут гостей так, что после и без верёок не шелохнешься. — А я брюхо чую. Вдруг стрел в разговор холоп. По что они кормят-то? Второй день не нежрамшие пошел. Что кормить то несчастный? Удивился купец. Зазря толк махардж переводить. Всё единое ведь повесят. Забыл, как о прошлый раз-то было. О прошлом разе еще били изрядно, ныне не так. Может, обойдется, боярин. Думаешь, так бросят? Похоронили за раз без промежуточных хлопот? Будут осмолк. Видать задумался. Но наступившей тишине Олег опять как-то незаметно уплыл в беспамятство и пришёл себя снова только когда по глазам ударил ослепительный свет. Вынимайте их, распорядился наверху мужской голос. «Целых тащите, У вечного тут бросьте! Еще на кровяник где-нибудь, оставьте. После черноты поруба Осветителям светом показались всего лишь красные отблески факелов. В их свете Олегу удалось разглядеть, что тело его действительно целехонько, во всяком случае по виду. Когда же пленников полокли выше, и на них упал свет дневной, ведуну, чтобы не ослепнуть, пришлось закрыть глаза. С десяток минут было больно даже от ярко-красных век. Но потом стало легче. Елек попытался сперва прищуриться, а затем и открыть глаза. С десяток причесых воинов, одетых в полотняный доспех, многослойная рубаха, вываренная в соли. Несли их по узкой пологой лесенке, плавно изгибающейся по часовой стрелке. По правую руку то и дело открывались проходы, но воины целеустремленно спускались все ниже. Пока они совершили почти полный круг, остановившись на ровной овальной площадке перед немного более широким выходом. Лестница, правда, продолжала опускаться дальше. но ратные люди бросили пленников и принялись прихорашиваться: упоravлять завязки на сапогах, отряхивать шаровары, перестегивать ремни с оружием, осаживать поровнее панцири перевязывать удерживающие волосы ленточки, покрытые какими-то рунами. Наконец, старший решил, что теперь ему не стыдно за своих бойцов, и махнул рукой. Ну, хватит. Самого великого ждать заставляем. Поднимайте их. Идем. Он привязался и вошел в двери. Пленников подняли вертикально, потащили следом. Это был зал, не менее роскошный, нежели чертоги мудрого аркаима. Слегка изогнутый, он имел ширину около десяти метров, почти столько же насчитывал высоту и был весь залит радужным светом. Поверху шли резные балки, соединяемые более тонкими поперечинами, а те еще более тонкими. Вся эта конструкция поддерживалась ледяной потолок. Причем местами вместо слюды лежали пластины из каких-то цветных полупрозрачных материалов. Поначалу Ведун даже подумал, что это стекло. Но умийка каимцы его отливать, какой смысл использовать слюду? Стены плотно укрывались мохнатыми, как соболиные шкурки коврами. Пол же был набран Из разноцветных древесных пород в геометрический рисунок из треугольников, пентаграмм, квадратов и прочих фигур. Причем рисунок нигде не повторялся, а значит, скорее всего, нес какую-то смысловую нагрузку. Помимо свидетельства о высокой культуре стрельле этого зала, их чувстве прекрасного, мастерства, это красота Свидетельствовало еще в одном знании каимцев. Они умели мыть пол. Как ни смешно, но такая мудрость была известна в этом мире далеко не всем. Владельцы европейских замков, например, грязь на полах предпочитали просто забрасывать соломой, слой за слоем. И так на протяжении столетий Жалко, сгниет все то лето за триста в труху, и не увидит больше никто. Даже следов, кроме с ледяной корошки, не останется, пробормотал Олег и тут же получил тычок меж лопаток. Заткнись, уродец. Боль пробежала по всему телу, от плеч до пальцев на ногах. И Олег понял, что не парализован, чувствительность сохранилась. В общем, когда ему опять наденут петлю и поставят на цыпочки, пару часов он продержится. Но да может и нет. Сейчас ведун не падал только потому, что с двух сторон его поддерживали воины. Великий Раджав неожиданно сложился пополам старший. Остальные ратники тоже склонили головы. Спустя несколько мгновений из-за изгиба стены появился уже знакомый путникам мужчина с вытянутым лицом. В голову его венчал большой тюрбан, увенчанный крупным кристаллом горного хрусталя. Халат правителя очень походил на тот, в котором он сдавался в плен, но только теперь он был темно-зеленого цвета с голубой шелковой вставкой на груди. Правителя сопровождали двое стариков, Пониже ростом, в тюрбанах без всяких украшений, в халатах из атласа, но какого-то серого, бесцветного. Зато старцы были седовласы и длиннобороды. Я знаю, вы стремились во дворец богов, чужеземцы. Остановился перед пленниками раджа Можете радоваться, вы в него попали. Красивое место, ответил Олег. Нас повесят здесь или лобное место где-нибудь на задворках. Ты торопишься умереть, чужеземец? У меня все так болит Раджав, что чем скорее, тем лучше. Коли и всё равно помирать, то хоть такая радость. Великий Раджав опять хлопотал удар по лопаткам ведун. Похоже, вы считаете меня кровожадным чудовищем, чужеземцы!» — Милостиво улыбнулся правитель. Это ложь. Не знаю, что вам наговорил мой брат, но это именно он изгнан из страны за служение за за поклонение Богу смерти.